Глава вторая. Дед и бабушка Фадеевы. Как взрослые к ней несправедливы. Им нет дела до ее чувств. Они не ценят ни ее самоотверженной натуры, ни ее душевных порывов, ни ее наивной веры в свое предназначение стать великой актрисой всего того, что составляет смысл юной жизни. А то, что она ощущает в себе какие-то удивительные силы видеть и слышать, чего другие не видят и не слышат, кажется им болезненным состоянием духа. Они считают, что ее странный дар ни в пользу ни ей, ни людям. Они вообще ее во всем ограничивают, урезают и малые свободы. Ей не с кем бывает поговорить, душа в душу. Сестра Веры еще мала, недавно ей исполнилось шесть лет. При всяком удобном случае мисс Джефферс терзает ее бесконечными претензиями, порицает за то, что она слишком своенравна, слишком неуступчива, слишком избалована, не хочет понять, что ее проделки всего лишь невинные и безобидные чудачества, не делающие никого несчастными. Своими нотациями мисс совсем выбила ее из колеи. Вот и сейчас ей не спится. Стук падающих яблок влажен средь вечерней духоты. Сумерки быстро сгущаются. Распаренный воздух заполняется приглушенными, хлюпающими звуками южно-русской ночи. Девочка-близоруко всматривается вставшие вдруг темным небо, и звезды расплываются на нем, как томатные пятна на грязной скатерти. Луна появляется на небе, как полновластная хозяйка. Лёля боится перехода из полудремы в глубокий сон. Ей не хочется опять оказаться на привязи у лунного света. Приступы сомнамбулизма случаются с ней нечасто, но всякий раз они изнуряют её и основательно пугают взрослых. Лунный свет рельефно вычертил ее силуэт на стене комнаты, заарканил, прочно привязал к необозримому космосу. Она действует под влиянием Луны. Вот почему ее поступки невозможно оценить с точки зрения обычной земной морали. Вопрос в другом. Найдет ли она в себе силу отказаться от живой любви во имя грез и сновидений? Давно не молилась Леля в детской перед иконой, степлящейся лампадой. За здоровье мамы она молится, засыпая, молча, про себя, уткнувшись лицом в подушку. Лик Божий смущает ее чем-то. В душе образовалась ужасная незаметная трещинка. Во время ее крещения, как рассказывают близкие, произошел случай, который можно трактовать как некий правительский знак. Церемония крещения в церкви затянулась, и тетя Елены, тетя-ребенок, Всего-то на три года старше своей племянницы, Надя Фадеева, то ли по небрежности, то ли по малолетству, нечаянно подожгла зажженной свечой край рясы священника. Случай с ее крещением не раз обсуждался в их доме в присутствии мамы. При этом мамино лицо бледнело, становилось испуганным. Почему взрослые люди такое большое значение передают всяким приметам и предзнаменованиям? Некоторые из них ее маленькую девочку воспринимают страшной гадкой, отмеченной печатью дьявола. Наконец-то она поняла. Природа своей неоспоримой властью установила для человека известные пределы и ограды. Вот отчего дурные знаки, не более чем предупреждения природы, ее советы, смысл которых – отвратить человека от вхождения в заповедные области многообразной жизни, не позволить ему выходить за поставленные границы. Она не имеет других намерений, как только следовать своей интуиции, и делает это с робкой надеждой не превращать свою жизнь в игру случая, в заложницу обстоятельств. Лунный свет окончательно ее околдовывает». Она касается пола босыми ступнями, подбирает край ночной рубашки и вот уже выпорхнула, как ночная бабочка, из детской на темную крышу дома и очутилась в Бельведере. Из этой круглой башенки она, не мигая, всматривается в звездное небо, словно пытается разгадать, что сулит величественная, незнакомая, светозарная жизнь» сквозь дрему, Леля слышит хриплое откашливание ворон. Ирина Андреевна родила Лёлю недоношенной в Екатеринославе в ночь на 12 августа 1831 года по старому стилю на 31 июля в час и 42 минуты по полуночи. Перед этим событием она чуть было не заболела холерой, В доме Фадеевых от холеры умерло несколько человек-прислуги. Что никто из семьи не пострадал — настоящее чудо. Блаватская не раз задумывалась о месте и времени своего рождения. Она представила холерный 1830 год. Эпидемия пришла из Астрахани. Ее привезли люди, передвигающиеся в безрессорных тарантасах на почтовых. Лошади шли медленно, только шагом, то и дело увязая по колено в глубоком песке. Распространяясь по Волге, холера без всяких помех ступой тупой и неторопливой последовательностью захватывала города и веси, сокрушая растерянных и беспомощных жителей. Дошла она и до Днепровских берегов. Ужас неотвратимой смерти стоял в душном, наполненном густою мглою, гарью и смрадом воздухе. Отец бежал от сына, сын от отца. Семья Фадеевых чудом выжила. Итак, ее рождение связано с женщиной, чуть было не побывавшей на том свете. Кровная связь с мамой приобретала новые, неожиданные смыслы она представила мать в холерном бараке, ее синеющие пальцы, запавшие глаза, застрившийся нос. Может быть, только обильный пот, выступивший по всему маминому телу, был добрым знаком того, что мама выживет. Напрасно она пыталась преодолеть в своем воображении образ умирающей женщины, у которой язык высохший, с бледно-зелеными разводами, западал в гортань, а изо рта дурно пахло желчью. Ничего не получалось. Наконец-то она стряхнула с себя это наваждение и обреченно поняла, как страшно родиться в холерный год, в то время, когда торжествует и наглеет смерть, а жизнь себя не выпячивает. В ее появлении на свет при таких обстоятельствах Кто-то был, по-видимому, заинтересован. Она искала точку опоры в нахлынувших на нее мыслях. Ей необходимо было за что-то зацепиться, чтобы окончательно не пасть духом, не сойти с ума. Теперь ее не волновало, что будет с сестрой Верой и братом Леонидом. В конце концов, и не до мамы ей было, как постыдно в этом признаться. Ей стала безразлична вся окружающая жизнь. В ней существовало только одно всепоглощающее желание. Она пыталась понять, что означает ее рождение в Екатеринославе в холерный год, когда вокруг нее, крохотной и беззащитной, громоздились горы мертвецов. Она вся, до появления шершавых пупырышек на коже, устремилась в то время. И услышала ответ, какой ожидала. Этот ответ ей выкоркала черная птица огромной величины, не к добру в Екатеринослав. В разгар эпидемии в конце 1830 года она парила над крышами домов и поражала смертельной болезнью тех, кого осеняла крылами. На воротах, дверях и окнах домов, чтобы отогнать птицу смерти, это порождение нечистой силы, Были начертаны кресты, а на стенах написано «Христос с нами уставися». Страшное безлюдье царило в городе. Редкие прохожие с замотанными тряпками лицами, выпочканные дегтем и пахнущие чесноком, бродили по улицам, как тени. Ежедневно целые обозы с гробами тянулись на кладбище. Среди жертв холеры оказалась и маленькая девочка, со спутанными кудряшками русых волос и восковым кукольным личиком. Она послушно лежала в узком гробике с виноватой улыбкой на побелевших губах. Вот и ответ. Родившаяся в скорости после смерти неизвестной девочки, Лёля была обречена судьбой дать ее душе новый приют. «Какая же все таки она умница!» Смогла разобрать, что выкаркала ей, кружа над домом огромная птица с перьями, забрызганными бурой, запекшейся кровью. Каким-то образом она выведала у птицы еще одну тайну. Екатеринослав и Одесса для ее мамы и нее самой определенно проклятое пространство, им там было бы лучше не появляться. Екатеринослав, южно-российский город на берегу Днепра, по словам одного заезжего иностранца, представлял собой отчасти незаконченную новостройку, отчасти старинное поселение со следами былого величия. Изначально задуманный Екатериной Великой, как ее летняя резиденция, он недолго просуществовал в этом качестве. В конце концов, императрица выбрала для летнего отдыха Место неподалеку от Санкт-Петербурга, царское село. Между тем ее фаворит Григорий Потемкин выстроил для нее в Екатеринославе роскошный и величественный дворец, какого еще не видела Россия. Проложил широкие бульвары с цветниками, а на скалистых Днепровских берегах разбил великолепный парк. Город предполагали построить огромный, рассчитанный, по крайней мере, на миллион жителей. Ко времени приезда семьи Фадеевых в Екатеринослав, дворец лежал в руинах, а Днепр был судоходен всего лишь шесть недель в году, во время весеннего паводка. Типичный российский провинциальный город В такой город попадают только по необходимости или по делам службы, или по семейным обстоятельствам, или по болезненному положению, но никогда не оказываются в нем по доброй воле. Отец Елены Андреевны, Андрей Михайлович Фадеев, был направлен в Екатеринослав чиновником в департамент иностранных поселенцев и прослужил в этом городе на разных должностях, начиная с 1815 года, Почти 20 лет. В 1817 году он стал управляющим конторой иностранных переселенцев. Елену Андреевну воспитывала ее мать, бабушка Леля, Елена Павловна, урожденная княжна Долгорукова. В ее роду были такие известные в России люди, как князья Ромадановские и выкрест барон Петр Павлович Шафиров, сподвижник Петра Великого, вице-канцлер и управляющий почтами, обвиненный в 1723 году в казнократстве и два года проведший в ссылке. В 25 лет княжна Елена Павловна, против воли близких, вышла замуж за Андрея Михайловича Фадеева, который был двумя годами ее моложе. Дед Блаватской со стороны матери родился 31 декабря 1789 года в городе Ямбурге, Петербургской губернии. Там тогда квартировал полк, где служил его отец. Для брака Елены Павловны и Андрея Михайловича существовало препятствие, которое молодые отважно преодолели. Жених был из неродовитых дворян, к тому же гол, как сокол, потому-то и отец княжны Елены, и воспитывающая ее бабушка наотрез отказались дать родительское благословение. Вместе с тем жених был дворянского рода, некоторые его предки не посрамили фамилию, отдали жизнь за Россию. Его прадед Петр Михайлович Фадеев, капитан армии Петра Великого, сложил голову в битве под Полтавой а дед Илья Петрович скончался от ран, полученных в русско-турецкой войне в конце царствования Анны Иоанновны. Его отец служил в Псковском драгунском полку и впоследствии после отставки перешел на гражданскую службу. Его мать, также дворянка, была родом из Лифляндии, урожденная фон Краузе, «добрая, заботящаяся о муже и детях женщина». Семья Андрея Михайловича была многодетной – восемь сыновей и две дочери. Все его братья пошли по стопам отца, поскольку военная служба для дворян считалась почти обязательной. Андрей Михайлович, впрочем, составил исключение и, по обычаю того времени, в 12 лет был зачислен на гражданскую службу. Его отец управлял Агинским каналом в Минской губернии, куда и поступил служить молодой человек». В 17 лет он уже достиг чина титулярного советника. Началась война 1812 года, и весь штат управления каналом был переведен в Киев. Познакомились молодые люди еще раньше, в Ржищеве, имении бабушки Елены Палны. В Киеве их отношения получили продолжение. Умная, разносторонне образованная княжна Елена Долгорукова была действительно необыкновенной девушкой. Они полюбили друг друга. Андрею Михайловичу тогда исполнилось 23 года. При скромном жаловании у жениха были хорошие служебные перспективы. Его будущий тесть, князь Павел Васильевич Долгоруков, сам находился в стесненных обстоятельствах по причине расстройства своего состояния и жил на одну пенсию. Учитывая возраст князя, у него вообще не было никаких перспектив улучшить свое положение – Рассчитывать на карточный выигрыш не приходилось, потерял бы последнее. Ему почему-то не везло, не только в любви, но и в картах. И все-таки он вместе со своей тещей упрямо стоял на своем, и согласия на брак молодые так и не получили. Обойдясь без родительского благословения, они повенчались в 1813 году, имея в кармане жениха всего сто рублей ассигнациями. В следующем году на свет появилась мать Елены Петровны Блаватской, Елена Андреевна. Спустя некоторое время после ее рождения молодая семья переехала в Екатеринослав, где Елена Павловна родила трех младших детей – Катю в 1821 году, Ростислава в 1824 и Надю в 1827. Елена Павловна Фадеева – Знала пять иностранных языков, прекрасно рисовала и, будучи художницей, интересовалась преимущественно чешуей крылами, а проще говоря, бабочками, а также растениями и минералами. С ней находились в переписке многие естествоиспытатели, среди них Стивен, академик Бер и профессор дерптского университета Абих который был избран в Российскую Академию наук в 1853 году за научные труды по описанию Кавказского края. Бабушку Елены Петровны ценили Карелин и Вернель. А Гомер де Гель в своих работах упоминает о ней как о замечательной ученой-женщине, немало способствовавшей ему в его научных разысканиях. Президент Лондонского географического общества сэр Родерик Мурчесон, приехав в Россию, встречался с ней в Саратове и назвал в ее честь одну из ископаемых раковин. Популярности Елены Павловны Фадеевой на Западе, безусловно, способствовала высокая оценка ее интеллектуальных возможностей со стороны известной английской путешественницы Леди Стэн Хоуп. Это экзальтированная и любознательная дама встретилась с Еленой Палной в том же Саратове и была потрясена тем, что подобные высокообразованные женщины встречаются в столь варварской стране, как Россия. Естественно, своим удивлением она поделилась с английскими читателями в очередной книге. Со всей своей ученостью, интересом к естествознанию, любовью к чтению серьезных философских книг и ярко выраженными способностями к рисованию и музицированию, Елена Павловна Фадеева была вместе с тем, в сущности, обычной русской женщиной из обедневшего княжеского рода. Для нее дом и семья всегда находились на первом месте. Она любила стряпать и рукодельничать, Ее внучка Вера вспоминала, кроме всяких вышиваний, вязаний, плетений, бабушка умела делать множество интересных работ. Она делала цветы из атласа, бархата, разных материй. Она клеила из картона, раковин, цветной и золотой бумаги, из битых зеркальных стекол, из бус и пестрых семечек такие чудные вещи, что чудо. При всех глубоких и разносторонних познаниях в науке и присущей ей дымовитости Елена Павловна вовсе не чуждалась светских удовольствий. Ее муж шел по служебной лестнице не быстро, но и немедленно, и со временем сделался гражданским губернатором в Саратове. Она любила чистокровных английских лошадей, крытые лаком экипажи, давала балы и званые обеды. За что бы Елена Павловна не бралась, она старалась сохранить хороший вкус и достойный положение губернаторши уровень. Атмосферу празднеств, устраиваемых своими отцом и матерью, детально и красочно описала Елена Андреевна Ган в повести «Идеал». Дом дворянского собрания был великолепно освещен. Плошки на воротах, плошки у подъезда. Кареты, коляски, брички, сани. Везли целые грузы бабушек, маминик дочек, внучек. Собрание было блистательное. Два жандарма, стоявшие у крыльца, не успевали отгонять опорожненных экипажей. Канцелярские стряхивали снег со своих шинелей. Артиллеристы, смотря с улыбкой презрения на этих фрачников, гордо расправляли усы и всклокоченные волосы. Но то ли еще было в зале... Четыре люстры величаво спускались с потолка, вдоль стен расставлены были диваны, крытые оранжевым ситцем с зелеными узорами, а на передней части залы под огромным зеркалом стояли два кунсовые кресла. На хорах тринадцать человек музыкантов сидели в ожидании входа губернатора с поднятыми смычками, готовясь огласить залу при его вступлении полонезом из русалки. Диваны были уже заняты дамами всех возрастов и чинов. Стацки смиренно расхаживали по зале с круглыми шляпами в руках. Кавалеристы с нетерпением брецали шпорами. Старики умильно кружились подле расставленных карточных столов, но никто не начинал ни танцевать, ни играть. Общество походило на огромного истукана, для которого душа не была еще осигнована. Кое-где мужчина, проходя за диванами, останавливался позади девицы и, наклонясь, шептал ей, вероятно, что-нибудь очень приятное, потому что вдруг улыбка расцветала на устах девушки, и, глядя на нее, маменька самодовольно поправляла свой чепец. Пригласительные билеты на бал или званый обед Елена Павловна давала распоряжение печатать на роскошной веленивой бумаге, а в исключительных случаях на пергаменте. Столы были уставлены серебряной посудой. Наряду с русской кухней присутствовала кухня французская и немецкая. Подавали янтарное такайское вино, красноватый шамбертен и обязательно шампанское. Умели пожить в свое удовольствие русские дворяне. Вместе с тем, не эти праздники жизни были главной заботой Елены Павловны Фадеевой. Больше всего на свете она ценила основательное образование, которое постаралась дать своим детям и внукам. Она не перекладывала воспитание детей целиком на плечи крепостных мамок и выписанных из-за границы или обрусевших иностранных гувернанток. Свою старшую дочь Елену она обучала многим наукам, пока той не исполнилось 13 лет. А потом, когда Елена на серьезно и надолго заболела, девочка сама с жадностью набросилась на книги, словно черпая в них жизненную силу. Гувернанки с ней почти не занимались, да и финансовое положение их семьи не позволяло сорить деньгами. Фадеев, что называется, жил на зарплату, долгое время остававшуюся весьма скромной. В семье привыкли на всем экономить, хотя ее глава занимал достаточно хлебные места и при желании мог серьезно разбогатеть. Однако поступать так ему не позволяла совесть. Жить на одну зарплату для русского чиновника во все времена и при всех правителях непозволительная роскошь или же чудовищное невезение» книги растормошили застенчивую и угрюмую девочку, которая среди своих сверстниц слыла белой вороной. Уже с малых лет она овладела искусством, версификации. Однако стихи выходили из-под ее пера не такими, какими ей хотелось их видеть. Обыкновенные вялые слова не передавали живых непосредственных чувств, Они в большей степени соответствовали бесплодной, обступившей со всех сторон и простирающейся до горизонта степи, высушенному под белесом солнцем ковылю. К 1834 году были упразднены конторы иностранных переселенцев. Попытка сократить многочисленный штат чиновников как это часто происходит в России, на деле оказалось переливанием из пустого в порожнее. Шло обычное перемещение бюрократии в обширном пространстве империи. Но, как показывает конечный результат этих служебных пертурбаций, в итоге ничего существенного не происходит. К старым чиновникам прибавляется большое число новых. Фадеев – был определен членом нового попечительного комитета Главного управления иностранных поселений Южного края России с тем же самым содержанием и направлен на жительство в Одессу. Для него, как для порядочного человека и неподкупного чиновника, такое изменение в судьбе явилось в известной степени испытанием. Одесса для проживания была более дорогим городом, чем Екатеринослав. К тому же пришлось продать за бесценок дом с прекрасным огромным садом и много чего другого, чем обрастает человек, живя несколько лет на одном месте. Многолетняя счастливая жизнь в Екатеринославе закончилась. А как говорил Конфуций, «нет ничего хуже, чем жить в эпоху перемен». Этот парадокс мировой истории справедлив и по сей день. Но в самом начале переезда семейства Фадеевых в Одессу, казалось, ничто не предвещало беды. Глава семьи вспоминала о начальном периоде жизни в Одессе. Мы решились переехать, и дабы хоть немного уменьшить необходимые расходы на жизненные потребности и хозяйства, купить в окружностях Одессы небольшое именице. Я поехал в Одессу прежде всего один – и приискал подходящие именницы в сорока верстах от Одессы, деревню Поляковку. Весною 1834 года переехала в Одессу и мое семейство. В этом именнице всего-то помимо усадьбы там был один двор с шестью крепостными, трое мужского пола и трое женского. Немало времени провели все члены многочисленного и дружного семейства Андрея Михайловича Фадеева, в том числе и его старшая дочь Елена Андреевна Ган с детьми. Надежда Андреевна Фадеева, тетя Блаватской, спустя много лет после смерти своей старшей сестры Елены вспоминала Одессу того времени, как город с необыкновенной праздничной атмосферой. Одесса тогда была в апогее своего общественного развития и оживления. Генерал-губернатор, граф Воронцов и графиня Елизавета Ксаверьевна Воронцова как магнитом притягивали к себе со всех сторон Европы людей, служивших украшением лучших обществ. Тогда в Одессу съезжалось много польской знати, многие и русские тузы селились в ней, привлекаемые южным климатом и морем. Большая часть из них жили открыто, широко, и зимой блестящие балы и увеселения всякого рода следовали одни за другими, начиная с еженедельных понедельников в Воронцовых. В Одессе Фадеев проработал чуть больше года. В конце 1835 года последовал его перевод в Астрахань главным попечителем кочующих народов с порядочным пособием на этот переезд.